263-я ночь. Когда же настала 263-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что халиф вошел к Куталь-Кулуб». И, увидав его, она поднялась и поцеловала перед ним землю. «Входил к тебе Алла-ад-Дин?» — спросил ее халиф. И она ответила, «Нет, о повелитель правоверных. Я послала просить его, чтобы он вошел, но он не согласился». И халиф велел ей возвратиться во дворец. И сказал Алла-ад-Дину, «Не удаляйся от нас». И потом халиф отправился к себе домой. А Алла-ад-Дин проспал эту ночь, а утром он сел на коня и отправился в диван и занял место главы шестидесяти. А халиф велел своему казначею выдать визирю Джафару десять тысяч динаров. И казначей дал ему это количество денег, и халиф сказал Джафару, «Поручай я тебе сходить на рынок невольниц и купить Алла-ад-Дину невольницу на эти десять тысяч динаров». И Джафар последовал приказу халифа и вышел, и, взяв с собою Алла-ад-Дина, пошел с ним на рынок невольниц. И случилось, что в этот день Вали Багдада, назначенный халифом, а звали его эмир Халид, пошел на рынок, чтобы купить невольницу для своего сына. И причиной этого было вот что. У Вали была жена по имени Хатун, и ему достался от нее сын, безобразный видом, которого звали Хабазлам Базаза. И он достиг возраста 20 лет и ещё не умел ездить на коне, а его отец был смельчак, неприступный владыка и ездил на конях и погружался в море ночного боя. И однажды ночью Хабозламбаз заза спал и окёрнился. И он рассказал об этом своей матери, и та обрадовалась и сообщила об этом его отцу и сказала: "Я хочу, чтобы мы его женили, он стал годен для брака". Он безобразен видом, дурно пахнет, грязн и дик. «И его не примет ни одна женщина», — ответил отец Хабазлама. «И мать его сказала, мы купим ему невольницу». И по велению, предопределенному Аллахом Великим, в тот день, когда пошли на рынок визирь и Алла-ад-Дин, туда пошел и Эмир Халид, Вали, со своим сыном Хабазламом Баззазой. И когда они были на рынке, вдруг появилась с одним из посредников невольница, красивая, прелестная, стройная и соразмерная, И визирь сказал: "О посредник, предложи за неё 1000 динаров". И посредник прошёл с ней мимо Вали. Их обозламба Заза посмотрел на неё взглядом, оставившим после себя тысячу вздохов, и любовь к ней овладела им. "О батюшка", сказал он, "купи мне эту невольницу". И посредник стал зазывать. А Вали спросил, как зовут девушку, и она ответила: "Моё имя Ясмин". "О дитя моя", сказал ему отец, "если она тебе нравится, набавляй цену". «О, посредник, какова твоя цена?» — спросил он. «Тысяча динаров», — отвечал посредник. «С меня тысяча динаров и динар», — сказал юноша. А когда очередь дошла до Алла-ад-Дина, тот предложил за девушку две тысячи. И всякий раз, как юноша, сын Вали, набавлял цену на динар, Алла-ад-Дин прибавлял тысячу динаров. И сын Вали рассердился и спросил. «О, посредник, кто набавляет против меня цену за эту девушку?» И посредник ответил, «Визирь Джафар хочет купить ее для Алла-Аддина Абуш-Шамата». И Алла-Аддин предложил за невольницу десять тысяч динаров. И хозяин уступил ему девушку и получил за нее деньги. И Алла-Аддин взял невольницу и сказал ей, «Я освобождаю тебя ради лика Аллаха Великого». И затем он написал свой брачный договор с нею и отправился домой. И посредник вернулся с платой за посредничество. И сын Вали позвал его и спросил, где невольница. Ее купил Алла-один за десять тысяч динаров, и он освободил ее и написал свой договор с нею, отвечал посредник. И юноша огорчился, и печаль его увеличилась, и он вернулся домой больным от любви к ней, и бросился на постель и расстался с пищей, и его любовь и страсть усилились. И, увидев, что он заболел, мать его спросила, «Сохрани тебя Аллаху, дитя мое, какова причина твоей болезни?» «Купи мне Ясмин, о матушка», — ответил он. И его мать сказала, «Когда пройдет человек с цветами, я куплю тебе корзинку с Жасмином». «Это не тот Жасмин, который нюхают. Это невольница по имени Ясмин, которую мне не купил отец», — воскликнул юноша. И его мать спросила мужа, «Почему ты не купил ему эту невольницу? Что годится господину, не годится для слуг. И у меня нет власти взять ее». Ее купил никто иной, как Алла-ад-Дин, глава шестидесяти, — ответил Валли. И болезнь юноши усилилась, так что он перестал спать и расстался с пищей. И его мать повязалась повязками печали. И когда она сидела в своем доме, горюя из-за сына, вдруг вошла к ней одна старуха, которую звали мать Ахмед Камакима Вора. А этот вор просверлил средние стены и карабкался на верхние стены и похищал сурьму с глаз. И эти мерзкие качества были у него с самого начала. А потом его сделали начальником стражи, и он украл вещи, попался с нею, и Вали напал на него и захватил его и доставил к халифу. И халиф велел убить его на поляне крови. Но Ахмед прибегнул к защите визиря, а ходатайство визиря перед халифом не отвергалось. И визирь заступился за него, и халиф спросил: "Как ты заступаешься за бедствие, которое вредит людям?" «О, повелитель правоверных, — сказал визирь, — заключи его в тюрьму. Тот, кто построил тюрьму, был мудрец, так как тюрьма — могила для живых и радость для врагов». И халиф велел наложить на Ахмеда цепи и написать на его цепях «На веки до смерти, и он будет раскован лишь на скамье обмывальщика». И Ахмеда посадили закованного в тюрьму. А его мать была вхожа в дом эмира Халида, в Али, И заходила к своему сыну в тюрьму и говорила ему: "Не говорил ли я тебе: отступись от запретного?" А он отвечал ей: "Это предопределил мне Аллах, но когда ты, о матушка, пойдёшь к жене Вали, пусть она заступится за меня перед ним". И когда старуха вошла к жене Вали, она увидела, что та повязана повязками печали, и спросила: "О чём ты печалишься?" "О гибели моего сына Хабазлама баззазы", ответила жена Вали. «Сохрани Аллах твоего сына, а что с ним случилось?» спросила старуха, и жена Вали рассказала ей всю историю. И старуха спросила, «Что ты скажешь о том, кто сыграет шутку, в которой будет спасение твоего сына?» «А что ты сделаешь?» спросила жена Вали. И старуха сказала, «У меня есть сын по имени Ахмед Камаким, вор, и он сидит закованный в тюрьме, и на цепях у него написано «Навеки до смерти». Встань и надень лучшее, что у тебя есть, и украсься самыми лучшими украшениями. И встреть своего мужа весело и приветливо. А когда он потребует от тебя того, что требует мужчина от женщин, откажи ему. И не давай этого сделать и скажи: "О дива Аллаха". Когда мужчине есть нужда до жены, он пристаёт к ней, пока не удовлетворит нужду с ней. А когда же жене что-нибудь нужно от мужа, он не исполняет этого. Ему ж спросить тебя, а что тебе нужно? И ты скажи, сначала поклянись мне. И когда он тебе поклянётся жизнью своей головы и Аллахом, скажи ему: поклянись разводом со мною, и не соглашайся, пока он не поклянётся тебе разводом. А когда он поклянётся тебе разводом, скажи ему: у тебя в тюрьме заключён один начальник по имени Ахмед Камаким, и у него есть бедная мать. И она упала передо мной ниц и направила меня к тебе и сказала: пусть Вали заступится за него перед халифом. чтобы халиф простил его и ему бы досталась награда. И мать Хабазлама ответила ей: "Слушаю и повинуюсь". И когда Вали вошёл к своей жене, и Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи,